Глава вторая. Всю ночь он ворочался в постели, гадая, что же теперь его ждет. Монета, которую он когда-то купил у своего двоюродного племянника, а если быть точнее, у его матери, Фимочки Липкиной, приводила его в полный восторг. Когда Моня предложил Бобби купить у него монету, он запросил за нее целых 300 рублей и никак не желал уступать. Борис Аронович долго уговаривал жадного мальчишку и в конце концов выгнал его. То, что у него на руках был настоящий дарик из высокопробного золота, Борис Аронович понял сразу, но в тот момент, когда они торговались с моней, он еще не знал про остальные монеты. Позже, изучив сообщения в справочниках и порывшись в книгах, он понял, что принесенная ему моней монета является частью коллекции великого князя Александра Михайловича, таинственно пропавшая в 18 году. Борис Аронович решил завладеть этой монетой во что бы то ни стало. Он направился к Моне, но дело ему пришлось иметь уже с его не менее жадной и гораздо более рассудительной мамашей. Услышав от Фимочки, что он плут, который хотел провести бедного мальчика, Борис Аронович пришел в настоящий ужас от суммы, которую запросила за монету Фимочка. Борис Аронович ругал себя последними словами за свою жадность и, не желая в очередной раз совершать те же ошибки, в конце концов купил монету аж за целых пять тысяч рублей. Завладев таким образом персидским дариком, Боба Шекель тут же взялся за поиски остальной части коллекции. Но все его усилия оказались напрасными. Борис Аронович так и не смог найти никаких концов. Теперь узнав, что коллекция персидского золота находится где-то рядом, Борис Аронович уже не особо обрадовался. Раз за дариками Амидшаха охотятся местные бандиты, то они наверняка знают их настоящую ценность и заиметь всю коллекцию по никак не получится. Боба сильно опечалился и решил больше не вспоминать о своих несбывшихся мечтах. В эти дни он усердно молил Бога, чтобы тот избавил его от всяких соврасов, антипов и прочих незваных визитеров. Но однажды вечером Борис Аронович услышал, как скрипнула калитка, и кто-то взошел на крыльцо. Он увидел на крыльце симпатичного высокого парня в водолазке и на бок кепки. Парень коснулся козырька и одарил Зельбермана лукавой улыбкой. «Наше вам здрасте, Борис Аронович!» «Чем обязан?» — резко ответил Зильберман, но тут же пожалел об этом, потому что парень вдруг сунул руку в карман брюк. «Нож?» — в ужасе подумал Зильберман. «Что, если это Антип? Он же убийца!» Боба охнул и нервно шмыгнул носом, ожидая худшего, однако вместо ножа незнакомец достал пачку сигарет Кэмул и, ухмыляясь, произнес «Лучше будет, если мы войдем в дом. Дело у меня к тебе, дядя, и дело не копеечное. А, большие дела на пороге не делают». Не дожидаясь ответа, парень шагнул вперед, толкнув Зильбермана грудью. тот тойкнул и поспешно отступил. Гость... По-прежнему скалился, но Боба был убежден в том, что эта улыбка не сулит ему ничего хорошего. Борис Аронович указал гостю на стул. «Так, по какому вы вопросу, милейший?» Парень уселся, достал сигарету и закурил. «Я хочу поговорить о монете». «О какой монете идет речь?» «Золотой Дарик. Шестой век до нашей эры. Я говорю о монете, которую ты купил у своего племянника Мони». Борис Аронович сделал удивленное лицо. «Этот тип знает, что монеты у меня?» — нервно рассуждал Боба. «Но откуда? От Фимочки? А может, от Мони?» Дело принимало загадочный оборот. Саврас и Лекса явно не знали про купленную им монету. «Если это Антип, то выходит, что остальные дарики хранятся у него. А сюда он пришел за последние монеты, чтобы собрать полную коллекцию. Ну, конечно!» «Без одной монеты коллекция будет неполной, а если собрать все 500 монет, коллекция сразу же возрастет в цене». «Этот парень знает, что монета у него. Он убийца, и ему нужна монета. Сейчас он улыбается, но что, если... А вдруг он будет меня пытать?» Борис Аронович схватился за живот. «Простите, мне нужно в туалет». Он бросился к выходу, но гость перекрыл ему дорогу. «Стоять!» — рявкнул незнакомец. «Сначала ты скажешь мне, куда ты спрятал монету!» Борису Ароновичу показалось, что его мочевой пузырь вот-вот лопнет. Незнакомец был молод, высок и, вне всякого сомнения, силен. Бороться с таким противником было просто бессмысленно. К тому же у этого Антипа наверняка есть оружие, может быть, даже пистолет. Борис Аронович обреченно уселся на край расшатанного скрипучего дивана и жалобно заскулил. Гость в очередной раз затянулся сигаретой, а потом загасил окурок в цветочный горшок на окне и навис над перепуганным Бобой. Улыбка незнакомца теперь походила на хищный оскал. Борис Аронович понял, что терять ему нечего, он собрал свою волю в кулак и строго спросил: Простите, а с какой стати вы решили, что монета у меня? Это Моня вам сказал такую несусветную чушь. Какая разница, кто мне это сказал? «Я точно знаю, что ты купил монету у племянника», — заявил незнакомец, однако в его голосе уже не было прежней уверенности. Мозг Зельбермана работал как паровая машина. Монету он купил у Мониной матери, а вовсе не у Мони. Получается, что этот парень знает не все. Нужно его хорошенько прощупать, ликуя, подумал Борис Аронович. «Да, и тысячу раз да. Мони действительно приносил мне одну монету и хотел ее продать, но это был не Дарик». «Не Дарик?» — казалось, что парень совсем растерялся. «Но я совершенно точно знаю, что у Мони был именно Дарик!» Боба тут же сориентировался и решил развивать успех. «Я вас умоляю, Мони действительно считал, что принес мне настоящий Дарик. Но это было не так!» Гость отступил, уселся на табурет и закурил очередную сигарету. «И что же тогда тебе принес Моня? «Была не была», — решил Борис Аронович, и, стараясь казаться равнодушным, спокойно заявил. «Подделка — самая настоящая подделка!» Гость злобно сверкнул глазами. «Хочешь сказать, что та монета была не золотая?» «Ого!» «Тут главное не перестараться», — сказал Зильберман сам себе, а вслух ответил. «Почему же не золотая?» «Золотая, но только настоящий дарик делался из золота высшей пробы». А эта монета была явно с примесями. К тому же сам факт того, что в этой монете примерно две с половиной тысячи лет, уже делает ее необычайно ценной. Подделка, пусть даже и золотая, уж поверьте моему опыту, имеет гораздо меньшую ценность. Гость снял кепку, почесал затылок. Он судорожно размышлял, как ему дальше поступить. «Если это был поддельный дарик, зачем же ты ее купил?» «Молодой человек, я вам уже в который раз объясняю, что не покупал ее. Моня принес монету, затребовал за нее 500 рублей, но я таки выставил его вон. Вы только подумайте, 500 рублей за подобную безделушку. Вы же не думаете, что я совсем поссорился с головой?» Парень прикусил губу. Зильберман вспомнил тот день, когда Моня пришел к нему с монетой. Мальчишка просил 300 рублей, но этот бандит явно этого не знает». Получается, что он не говорил с Моней. Парень, наконец, нашелся. «Сразу после того, как Моня приходил к тебе, он купил себе велосипед, а у его мамаши появились бусы и дорогая шуба». «Все ясно. Он ничего не знает наверняка, просто руководствуется логикой. Ну что ж, что в том такого странного, что еврейка купила себе шубу? Это совершенно ничего не доказывает. Может, она наследство получила. А что касается велосипеда?» Борис Аронович вскинул руки вверх. «Моня вполне мог продать ту монету кому-нибудь другому». «Моня, скажу я вам, очень способный мальчик. Он вполне мог всучить кому-нибудь свою подделку, выдав ее за подлинник. Но только не мне». Парень явно был растерян от услышанного. «Почему я должен тебе верить?» спросил он таким голосом, что Бобби снова стало страшно. «А какой резон мне вам врать? Я скажу больше». «Одна монета сама по себе стоит сущие гроши. Вот если бы мне предложили всю коллекцию...» Борис Аронович украдкой поглядел на гостя. «Я бы, возможно, захотел ее приобрести». Парень оживился. «Ты купил бы коллекцию подделок?» «Почему нет? А уж если бы я сумел собрать все пятьсот монет...» «Сколько ты готов заплатить за коллекцию подделок без одной единственной?» Борис Аронович нахмурил лоб Подошел к столу, достал из ящика бухгалтерские счеты, ручку и бумагу. Он уселся за стол, некоторое время что-то писал, при этом периодически щелкал костяшками счет. Потом подчесал подбородок и выдал с видом знатока, принявшего судьбоносное решение. «В случае, если я мог бы купить все остальные монеты поддельной коллекции, я бы заплатил не 500, а, скажем, 200 рублей за каждую монету». «Возможно, я бы заплатил даже 300 рублей за одну монету. Это 149 700 рублей. А вот если бы мне предложили все 500 монет, я бы, пожалуй, заплатил за каждую по 320. Можно предложить и больше. Да хоть по 1000 Все равно последняя монета у меня». Зильберман уже предвкушал удовольствие от предстоящей сделки. Парень хмуро посмотрел на Бобу, его глаза сверкнули огнем. «И у тебя есть такие деньги?» «Помилуйте, конечно же, нет! Боже ж, упаси! Но если очень постараться, я бы наверняка смог отыскать нужную сумму. Придется, конечно, кое-что продать, занять, в конце концов». Борис Аронович внимательно следил за реакцией собеседника. «Это, конечно, приведет к убыткам, но я ведь страстный ценитель подобных безделушек. К тому же купить настоящую коллекцию сокровищ Мохаммеда Алишаха я бы все равно не смог». «Денег, каких она стоит, ну, если говорить о реальной цене, вы ни у кого не найдете, по крайней мере, в этом городе». Парень встал и бросил окурок на пол, потом огляделся по сторонам, растер окурок ботинкам и бросил напоследок. «Возможно, это не последняя наша встреча. Ты пока подумай, где будешь брать деньги». Когда гость вышел, Борис Аронович бросился к окну и принялся судорожно теребить кисточки шторы. При этом его сердце трепетало, а по виску бежала холодная струйка пота.